принял такое решение запретить упоминать. Так, пожалуйста, стало теперь лица неизвестной национальности в форме военнослужащих США совершили драка с погромом в ресторане, угон автомобиля, грабеж, изнасилование, даже убийство, и придумывать не приходится все чистая правда. И это ведь польза для нас» если в одной из стран Атлантического Союза коренное население станет относиться к своим заокеанским защитникам резко отрицательно, при наших совсем небольших затратах. Эх, господа голливудские сценаристы, зачем вы снимаете фильмы про ужасных русских шпионов, офицеров МГБ с подбилетами в кармане, которые лезут в ваши сейфы за секретами, или ищут, чтобы взорвать или поджечь? когда такая вот деятельность по изменению общественного мнения не так эффективна, но эффективна, как капли, что камень точат. Перестройка с ее гласностью показала, черт бы ее побрал. И лица, что на той стороне ею занимаются, даже сами не знают, что они наши агенты. Мы ведь не шпионим и не взрываем, и вообще за свою страну. В будущий век интернета такое звали «диванной войной». Но вернемся к товарищу Эйнштейну. Ясно, что такие операции, да еще с политической целью, скандачка не делаются. В их планировании и проведении задействованы разные орг-структуры и множество людей. Но слабость этого механизма, что он больше заточен на работу по уже введенной программе. А для самого первого этапа генерации идей толпа не нужна. Тут уж простите за тавтологию даже тысяча младших научных сотрудников одного Эйнштейна не заменят. Это очень хорошо понимают англичане, держась за свою систему клубешников, когда те, кого считают своими, принадлежащие к самым разным конторам, встречаются в сугубо неформальной обстановке, обмениваются информацией, находят какое-то решение, которое уже после подвергается проверке и при положительном вердикте проводится в жизнь. И по моему убеждению... Этого не хватало там СССР, где все было предельно замкнуто на официальные каналы с четкой иерархией. А здесь мы попробуем сыграть по сетевым правилам. «Добро», — сказал Пономаренко, — «считай, что твоя идея вышла на стадию проверки. И если будет гарантия, что сумеем закинуть утку в газеты так, что к нам никаких концов, то посмотрим, что из этого выйдет». Еще когда я к встрече с Елизаветой готовилась, было известно, что одно из тем беседы станет под международный контроль. Затем и про слова Эйнштейна вспомнилось, его письмо 47-го и погожский манифест уже после его смерти. И тут Валька заметил между делом, а отчего здесь тот манифест должен быть тем же самым? Сам Эйнштейн может свое мнение поменять? Или мы сейчас состряпаем донесение, попав в ГПУ? Примечания слова из советского фильма Рожденная революцией четвертая серия. От чего не? Сам Валя, наверное, и забыл, а мне запомнилось. И правда, от чего не? Нью-Йорк, штат Нью-Джерси, отель Нью-Йорк Либерти. Вечер 20 ноября 1955 года. Так это не вы его преступнули. Я что, похож на гангстера? Просто информация оказалась не по силе даже для таких гениальных мозгов. Да и возраст, и здоровье. Тогда откуда взялся второй текст послания? Выдержанный в духе нашего, но все же отличающийся. И кто распорядился отправить его в газеты? пока удалось установить, что здесь, в Нью-Йорке, в редакцию «Телеграфа» запечатанный конверт принес посыльный от службы доставки Смита. Есть тут такая контора. А им это письмо было отдано еще в марте с сопроводительной запиской за подписью самого нашего гения. «Передать по адресу в следующий день после моей смерти, если таковая последует в течение года». Поскольку криминала не усматривалось и заплачено было по высшей расценке, у доставки не возникло никаких вопросов как не возникло их и в газете, с учетом имени автора и вполне приемлемого содержания текста. Ничего противозаконного, никакой коммунистической пропаганды, а, напротив, все во благо нашей страны. Однако же он отказался подписать нечто очень похожее. Ну, мысли гения как и Господа, неисповедимы. Тем более, если это было написано 8 месяцев назад. Тогда считал так, сейчас изменил свое мнение. То есть вы считаете послание подлинным, и наш гений сам заблаговременно позаботился о публикации своего завещания через каких-то своих друзей? Я считаю эту версию наиболее вероятной, пока не получим более подробную информацию, поскольку не вижу, кто и какую выгоду может получить в данном случае. Лично мне очень не нравится, когда что-то происходит не по моей воле. Но абсолютную власть имеет лишь Господь. К идеалу надо стремиться. Вы все же могли бы быть расторопнее, коль уже были на месте. Могли бы узнать и больше. Я все-таки ученый, а не тайный агент. И сегодня воскресенье, что тоже немаловажно. Вы могли хотя бы мисс Дюкас расспросить поподробнее на правах давнего друга. Если это особо доверенный секретарь нашего гения уже почти двадцать лет, то она должна была знать про эти письма. Она утверждает, что среди корреспонденций была и такая, которую Эйнштейн писал и отправлял лично. «Ну так она все равно должна знать хоть что-то. Вытрясите из нее любые детали, за которые можно зацепиться. И имена, кто был у нашего фигуранта в числе особо доверенных. Как-то неудобно, когда тело еще не остыло. К дьяволу манеры! Когда возможно, что это не выходка сумасшедшего гения, а начатая против нас игра». Неизвестно кем и с неясными целями. Ответ советских ученых на манифест Эйнштейна Мы уважаем Альберта Эйнштейна как одного из самых великих ученых в истории человечества. И помним, что он не единожды показывал свое дружеское отношение к СССР. Но мы решительно не согласны с его тезисом, что в нынешний атомный век государственный суверенитет является пережитком и подлежит, если не упразднению, то далеко идущим ограничениям. Сам же Эйнштейн в своей декларации признает, что американские «помощь и займы» могут быть использованы в качестве орудия политики силы. Пишет, что это представляет реальную опасность, и что Мы все знаем, что политика силы рано или поздно неизбежно приводит к войне. Прямо указывает на антинародность господствующего в Соединенных Штатах монополистического капитализма. Не отрицает неустранимые пороки капиталистической системы, что влияние экономической олигархии на все области американской общественной жизни весьма сильно что экономическая власть сосредоточена в руках этой олигархии, которая не обязана отчитываться в своих действиях перед обществом в целом. Он признает, что капитализм не в состоянии предупредить безработицу, как массовое и хроническое явление, не в состоянии предотвратить экономические кризисы и обеспечить большинству народа достойный уровень жизни, или, как деликатно выражается Эйнштейн, не в состоянии поддерживать здоровое равновесие между производством и покупательной способностью населения. Закрывает глаза на факты агрессии американского империализма против китайского и вьетнамского народов. Что касается политики американского правительства после окончания войны, то я не имею желания, не могу и неуполномочен оправдывать или объяснять ее. И в то же время призывает, ради сохранения мира, к фактическому подчинению всех стран и народов американскому капиталу. Если якобы наднациональная организация, расположенная в США, и в которой США имеют главенствующую роль, будет в наш век научно-технического прогресса запрещать прочим странам развивать технологии, которые произвольно сочтет опасными, если эта же организация будет распоряжаться всеми научными кадрами все университеты во всех странах подчинены и финансируются этой организацией, она же по своему усмотрению назначает профессоров и воспитывает в студентах верность интересам мира, а не своей страны, то как это назвать, если не глобальным подчинением? Великая держава с демократическим, а не тоталитарным строем. Но мы ведь помним закон Макмагона, вопиющий прецедент, когда именно такая держава, те же самые США, воспользовались своим положением в самых недостойных целях и непорядочными средствами. Эйнштейн считает, что при всех недостатках этого плана это будет лучше, чем атомная война. Мы же видим логику. Если самим отдать бандиту все свое имущество, он больше не будет нас грабить. Или логику первобытных африканских племен. Если мы будем поклоняться крокодилу как своему божеству, он нас не сожрет. Или же знакомую нам логику предателей в недавней войне. Немцы придут и всех накормят. Лучше рабство, чем верден. Вот только жизнь показала, что тот, кто выбрал рабство, получил в итоге и рабство, и верден, только на чужой войне и за чужие интересы. Разоружиться перед агрессором ради мира... Что ж, американские индейцы могли бы рассказать, чем такое кончается... Эйнштейн бесспорно великий ученый, но быть гением в открытии тайн природы и быть первопроходцем, открывающим путь развития общества, — это все же разные вещи. Гений, открывающий новые горизонты мироздания, может совсем не знать людей, вращаясь лишь в узком, привычном ему мирке и имея весьма далекие от реальности взгляды на то, чем живет даже его сосед по квартире. Или же сознательно не интересоваться этим, Гитлеровские преступники, кто изобретал «Циклон-Б», проводил бесчеловечные опыты над заключенными восвенцами, придумывал для бесноватого фюрера все более смертоносное оружие, после на скамье подсудимых клялись, что думали лишь о чистой науке. Может быть, кто-то из них и был искренен в попытке оправдаться. Или же мы все знаем про «когда пироги печет сапожник». Если в среде самих же ученых при научных спорах принимается во внимание лишь мнение компетентных в данной области лиц, ну кто бы стал всерьез слушать на Конгрессе физиков выступления врача или филолога, или даже студента первого курса физико-математического факультета? Так отчего даже великий ученый должен считаться непререкаемым авторитетом при выдаче им социальных рецептов, как переустроить мир? «Советский Союз стоит за мир». Нам не нужна война, после которой от планеты останется пожарище. Но нам не нужен и мир, где не будет нашей страны и нашего народа. Лазарев Михаил Петрович, бывший командир атомной подводной лодки «Воронеж». У кого-то дела космические, а у меня подводные, но тоже с ракетами связанные. Летал в Северодвинск, где на в Маше уже формируют корпуса двух ракетных Атомарин. Пока еще не с баллистическими, скрылатыми ракетами. Очень похоже на Воронеж, проект 949. Те же пропорции, но меньший размер. За счет того, что пусковые по бортам не спаренные, а одиночные. Всего 12 в залпе. Не сделали еще в этом времени ракеты таких габаритов и характеристик, чтобы можно было ими из торпедных аппаратов стрелять. Назвали проект сначала касатки, даже в документах значилось. И вдруг, недавно совсем, сам Сталин, эскиз рассматривая, сказал, а чего не моржихи, чтобы преемственность сохранить, тем более, что так похоже. Слово «вождя», «закон», Наш корабль и правда так звали, когда мы сюда провалились. Из 2012 в 1942 Вот американцы за голову схватятся. Интересно, а как тогда ракетные с баллистическими назовут? Кошалоты? Проблема лишь. Будут «Моржиха-2» и «Моржиха-3», если Воронеж, что пока в строю, считается первым, готовы лишь через два года, и то, если никаких неожиданностей не вылезет. И еще время на освоение личным составом, Так что получим мы полноценные боевые единицы не раньше весны 58-го. Так же, как в Ленинграде обещают Супруна и Осипенко сдать, первые советские атомные авианосцы. А по плану нам уже, возможно, в следующем году или годом позже, как пойдет, придется оказывать помощь братской Кубе. Поскольку Сталин утвердил, Куба должна быть наша, раз так было там, должно быть и здесь. Отличие лишь, что США шибко нервные в этой реальности. Во Вьетнам вторглись на 10 лет раньше. В Гватемале арбенца сами добивали, на наемников не надеясь. И очень вероятно, что здесь Фиделю времени не дадут. Сразу начнут бомбежки, затем десант, не считаясь с потерями. Куба для них как нож у брюха. При том, что мы до победы Кастру вмешаться явно не можем поскольку народ на Кубе настроен резко антибатистовски и антиамерикански, но и коммунистов не сильно любит. И если пустить все как там, то есть реальный риск получить в итоге не социалистическую Кубу, а подобие Гренады 1983. Плюс главный. Карибского кризиса не ожидается. Здесь мы по стратегическим ядерным силам не слабее, и конкретно по флоту. Там мы могли послать к Кубе всего четыре дизельные лодки. Здесь же у СССР в Атлантике будет не менее десятка атумарин, причем улучшенного в сравнении с иным временем проекта и с отработанной тактикой боевых действий. А вот у США с этим пока провал. Можно спорить о роли личности в истории, но факт, что адмирал Риковер, отец американского атомного флота, там был действительно ключевой фигурой, оказавшись на своем месте в нужное время и сочетая в себе управленческий талант, технический кругозор, владение адмресурсом, искру гения и харизму лидера. Именно он сумел продавить невозможное, втиснуть атомный реактор, который еще в 1950 году там занимал половину городского квартала, в размер отсека подлодки при обеспечении приемлемых эксплуатационных характеристик. Там он прожил долгую и славную жизнь. Ну а здесь даже не увидел победы в войне. Был убит нацистскими агентами. О деталях операции я не осведомлен. В ведомстве Лаврентия Палыча умеют хранить тайны. Конечно, незаменимых нет, но найти одного человека, сочетающего все достоинства покойного рековера, у американцев не получилось. И время они потеряли. В итоге, имея перед глазами стимул, нашу маржиху Они все же сумели поднапрячься и выпустить свой атомный «Наутилус» в том же 1954 году, что и там. Только корабль вышел здесь намного более сырой. Косяком идут поломки, аварии, даже пара серьезных катастроф. У экипажа первая и пока единственная американская атомарина заслужила репутацию корабля смерти. Больше в ремонте стоит, чем в море выходит. а серии пока и речи не идет. И это в то время, как у нас со стапелей маша сошло уже больше дюжины акул, а с этого года их будут строить и в Ленинграде, и в Сормово. Но одними лодками войну не выиграть, особенно когда требуется перевозить десант и обеспечивать ПВО. К этим задачам субмарины не приспособлены в принципе. А в надводных кораблях и авиации, конкретно в Карибском море, у США явный перевес при своих базах рядом. Штаб на картах игру провел вариант, когда эскадры нашего флота выходят на учение в Атлантический океан, где уже находятся в рейсе транспорты с войсками и техникой по образцу операции «Анадырь» иной истории. И по условной команде все собираются в конвой и идут к берегам Кубы. Выходило не меньше шести суток. И это рекорд. Реальнее же до десяти. За это время американцы успеют отреагировать... Да, есть надежда, что будут соображать, принимать решения, но заранее рассчитывать на ошибки противника — это авантюра, а не план. А при правильных действиях за США все глухо. Сначала их авиация работает в полигонных условиях, либо ПВО на Кубе отсутствует как класс. Нет ни РЛС, ни крупнокалиберных зениток. Про ракеты молчу. ВВС — это едва авиаполк поршневых самолетов прошлой войны. Здесь реактивные Т-33 — Учебный, не истребителей, батисты еще не получил. Ну а затем на Гавану сбрасывается воздушный десант, а за ним и высадка морпехов. Даже если на переброску войск и поиск средств уйдет трое-четверо суток, все равно мы подойдем к Кубе, когда там будет Нормандия. На берегу уже крупные силы противника с тяжелой техникой и намного более коротким плечом снабжения. И нам невыгодно будет выставлять себя агрессором. Вот если на нас и наших друзей нападут, это другое дело. Но как успеть оказаться на Кубе раньше? Пара-тройка транспортов могут пройти, не привлекая внимания. Даже полдюжины, как здесь было в 45-м, во Вьетнаме, когда оружия и инструкторов, что они доставили, хватило, чтобы война дяди Хо с французами пошла совсем по-другому. Но это не тот случай. Если вьетнамцы нуждались прежде всего в стрелковке, в джунглях партизанить, то тут нужна ПВО, причем с подготовленными расчетами, за пульт радара или за РК необычного повстанца-крестьянина не посадишь, и что-то противокорабельное нужно с той же проблемой. Кто будет с этим работать, если образовательный уровень кубинского пиона сильно ниже, чем советского колхозника-призывника? Ну а если все-таки транспорты, вернее, внешне выглядевшие как транспорты, Развитие военной техники в СССР в этой истории имеет ряд существенных отличий. Например, здесь мы уже умеем запускать ракеты по минометному, из шахты или транспортно-пускового контейнера. И есть вариант морской С-75, у которой сухопутный общего осталось лишь название, вертикального пуска, правда пока не из улья, как в 21 веке, а привычный тут. В погребе ракеты в барабанах, из которых подается в пусковую трубу. А если сделать соты, то сколько ракет можно набить в корпус мирного с виду торгаша? Придет в Гавану, не привлекая внимания, и готова бесполетная зона. И, кстати, такая плав батареи ПВО вполне годится и для быстрого и внезапного усиления обороны наших передовых баз. Сколько надо времени, чтобы такие появились в строю, а американцы еще не успели узнать? Новый проект к лету следующего года не успеем, ну а к 57-му и позже — вполне. Если задача — лишь выиграть время буквально несколько суток, чтобы наш конвой и эскадр успели подойти к Кубе. А против морского десанта тоже есть задумка. Вождей атомные лихтеровозы Маркс и Энгельс под эту операцию вряд ли дадут, Корабли уникальные, дорогие и очень полезные на своем месте, на севере. Но есть у нас и меньший размером, тип Выборг, гражданская версия десантных носорогов. Могут взять в док-камеру ракетные катера 183Р, звено, 4 единицы, берет штатно. Ракеты у них, конечно, не те, что Монтану топили, но против эсминца, а тем более транспорта, сработают как надо ну и крайний эшелон, заранее и скрытно развернутый на театре Атамарины, который вступит лишь при явной агрессии ВМС США против кораблей под советским флагом, как было в мае у берегов Вьетнама. Уже что-то реальное получается? Конечно, это лишь наметки, штабы их еще проработают, ну а политическая часть — это уже не мое. «Будет Куба свободный от империалистического гнета», Как можно товарища Сталина огорчить? И товарища Че Гевару, что уже полгода у нас обучение проходит, как правильно строить социализм тоже. Южный Китай. Гуанчжоу. Декабрь 1955 года. Да, это мысор, лучший в нашей второй дивизии, и, наверное, теперь во всем корпусе. Кто еще может похвастаться десятками сожженных русских танков в бою на Жемчужной реке? И если вы о том напишете, все парни будут вам очень благодарны. После всего, что творилось в этом проклятом Китае за последний год, приятно, что удача, наконец, повернулась к нам лицом. Нас перебросили в Гуанчжоу еще в августе. Слышал, что там была какая-то чехрода, Хотели то в Сайгон, то в Шанхай, но выгрузили здесь. Как раз к началу мокрого сезона, когда дороги превращаются в мокрые канавы, и даже Паттон садится на брюхо. Зато для коммуняк просто рай — ставить в эту грязь мины. И если взрыв под гусеницы лишь доставит массу проблем с ремонтом, откапывать и заменять один или два выбитых катка и натягивать гусянку — то напороться днищем — это всегда убитый или раненые в экипаже, особенно если поймаешь кумулятивную мину, которая со штырем. Ну а если сдетонируют боекомплект, то живых не останется вообще. Так что мы не очень любили передвижений в это время года. И слава Господу, командование это тоже понимало. Большей частью мы сидели в Гуанчжоу до конца ноября. О том, что творилось в этот период, вам, наверное, лучше расскажут парни с флота — Поскольку дороги в сезон дождей практически не проезжие, то именно по воде был основной подвоз. Мы с юга, камняки с севера и где-то посередине фронт. Да, у армейцев с флотскими обычно натянутые отношения. Но морская пехота — это иное дело. И у меня было немало приятелей со эскадрой, поскольку и флотские, и морпехи на берегу ходят отдохнуть и развлечься в одни и те же заведения, в отличие от сухопутных». И, говорят, самыми полезными кораблями у нас оказались вовсе не авианосцы и линкоры, а малые канонерки. По сути, те же танки, только речные. Причем, вот смех. Как мне сказали, их строили сейчас в большом числе на японских верфях, после того, что коммунисты в мае устроили в Сайгоне. Примечание. Смотри, красный бамбук. 60 тонн, броня, пушки в башнях и пулеметы 50-го калибра — Они кусались как шершни, проникая иногда по реке, даже в тыл камуняк, терроризируя их снабжение. Именно им мы благодарны за то, что красные почти не беспокоили нас три месяца после того, как они взяли Шанхай. Дожди кончились в начале декабря, и стало гораздо жарче. Авиация и наша, и их начала работать гораздо активнее, и дороги просохли, что весьма уменьшило наше преимущество на реке. Слышал, что и раньше случалось, когда наши канонерки попадали под кинжальный огонь батареи, замаскированные на берегу. Но теперь это стало просто бедствием. Казалось, что эти 76-миллиметровые пушки русского образца еще с той войны были у краснокитайцев везде. И на фронте стало намного горячее. Коммуняки сосредотачивали все новые полки, так что скоро закончился наш отдых в городе Гуанчжуу. Пришло время показать, что такое танкисты Корпуса морской пехоты США. Нет, в том знаменитом бою 13 декабря участвовал не весь наш полк. Никто не стал бы собирать полторы сотни танков в одном месте. Вы не видели сами то место? Отсюда к северу 20 миль. Ни степь, ни прерия, а предгорье, поросшее лесом и кустами. Склоны иногда достаточно пологие, чтобы на них мог въехать танк — но чаще все-таки передвигаться приходилось по дорогам. Сражение шло именно вокруг дорог, особенно перекрестков и господствующих высот. И лично я видел лишь то, что происходило на участке моей роты, по фронту где-то с милю относительно ровной и просматриваемой территории, а река была где-то далеко по левому флангу. Ну, можете написать, что мы поймали из засады колонну коммуняк, движущуюся по дороге без разведки если читатели любят, хотя было все не так. Пехота у красных китаез достаточно хорошо обучена бою в лесу, умеет просачиваться, маскироваться, обходить фланги, хотя, я слышал, уступит в этом вьетконговцам. Так и в тот день. Да, мы оборудовали позиции согласно уставу, но сначала на нас налетели штурмовики под прикрытием мигов. Их встретили наши, и в небе была хорошая драка с переменным успехом. Затем нас обстреляла их артиллерия, и лишь после в атаку пошли краснокитайцы. Не колонны по дороге, а развернувшись в правильный боевой порядок танки и бронемашины с пехотой. Да, сэр, это были именно китайцы, а не русские. Я не был в Шенси в 50-м, но много разговаривал с теми, кто прошел тот страшный путь. И все сходились во мнении, что русские это сущие дьяволы. Они страшны не только качеством выучки и вооружения, но и импровизации в любой самой сложной обстановке. Никогда не знаешь, какой ход они придумают в следующий момент. А те, кто атаковал нас, были подготовлены максимум на уровне командиров взвода, действовали шаблонно, в лоб. И еще было заметно, если подбить командирский танк, его подчиненные откровенно терялись, двигались неуверенно, цели выбирали плохо, будто слепые. А китайская артиллерия не умела стрелять с закрытых позиций, Так что огневой бой мы выиграли с разгромным счетом. Хотя у нас было 17 паттонов, а у тех больше 4 десятков. Но поле боя осталось за нами. А значит, победили мы. Опасно было лишь в один момент, когда пехота коммунистов обошла нас по правому флангу, и там в лесу дошло до гранат, штыков и даже рукопашной. Лейтенант Саймон, командир третьего взвода, двинулся было на помощь нашей пехоте. Нет, он был вполне грамотным офицером. Однако прибои в лесу трудно различить своих и врагов, и чтобы не подставить свой борт на опасно близкой дистанции. И четыре паттона из пяти сгорели, подбитые из РПГ. Саймон погиб тоже, до того, как краснокитайцев удалось оттеснить назад. Да, можете записать, что моя рота уничтожила 29 русских Т-55. Хотя, по правде, их там было три штуки. Остальные — это ПТ-76 и гусеничные бронетранспортеры. Мы же потеряли 8 танков, 4 в перестрелке, про остальные я уже сказал. Из экипажей 11 парней погибло, 13 ранено, лишь 8 не пострадали. То есть даже выигранный бой стоил нам половины роты. И мы так пока и не получили пополнения. А у китайцев завтра встанет в строй вдвое больше, чем мы убили сегодня». Мой дружок из контрразведки сказал, что среди пленных часто оказываются те, кто вчера был за нашу Макакучана, но, попав в плен к коммунистам, они охотно пошли воевать уже против нас. Так на кой черт нам нужен этот Китай, где все нам враги? Я не политик, я всего лишь капитан, командир танковой роты. Но поверьте, что очень многие наши парни до последнего рядового думают точно так же. И это очень вредно влияет на их боевой дух». Или же немало и тех, кто говорят, «Раз китайцы настолько погрязли в красном тоталитаризме, так не проще с ними, как с ветконговцами? Убей их всех, спасая их души от большего греха». «Нет, сэр, русских там не было, знаю точно, поскольку лично видел пленных, что мы наловили после боя. Если бы там были русские, их поддержали отдельно, как ценный товар, на кого можно обменять кого-то из наших. Ну а красных китаёс у нас просто расстреливают». После допроса. Или даже сразу. Так вот, там не было ни одного русского. Одни лишь китайцы. — Так вы напишите про нас? И моё фото будет в вашей газете? Давно мечтал вернуться домой героем, как Том Ренкин, который шесть конник тигров подбил под Лиссабоном. И я думаю, история простит, если вы напишите и про меня. «Это тот самый парень из Теннесси, что сжег шесть русских Т-55». Ли Юншен, генерал Народной армии Китая «Самые худшие на войне — это брать крепости», — так говорил великий Сун цзы Советских войск под Гуанчжоу почти не было, лишь артиллеристы, зенитчики, связисты. Еще в 50-м, по условиям перемирия, Сталин сумел стребовать с Чанкайшистов и их американских хозяев военную базу «Дзилун» на северной конечности острова Формоза. Считалось, что это место нужно русским исключительно для обеспечения их коммуникации во Вьетнам. Во внутрикитайской войне участие этой советской группировки было очень малым. До 10 ноября, когда советский конвой, якобы идущий в Хайфон возле Формозы, вдруг развернулся и высадил десант, как два года назад на остров Хайнань, И если в первом эшелоне десанта была лишь советская морская пехота, то вторым эшелоном на тех же транспортах перебросили еще две дивизии китайской народной армии. И в том числе 31-ю, одну из лучших у Ли Юншена, из только что взятого Фучжоу. Сейчас на Формозе идут бои, русские успешно подавляют последние очаги сопротивления, а Чан Кайши, по некоторым сведениям, собиравшийся сбежать как раз на Тайвань, сидит в британском Гонконге и вопит на весь мир о красных зверствах, призывая все небесные кары на головы коммунистов и персонально его генерала Ли Юншена. И даже вот ужас на самого советского великого императора Сталина. Что ж, когда мы поймаем этого пса, то припомним ему этот лай. «Гуан от нас никуда не уйдет», — сказал русский наставник Михаил Иванович. «А вот Тайвань упускать было нельзя». Удерут туда белокитайцы, укрепятся и выкуривая их оттуда. Еще недавно Ли Юншен искренне думал, что научился высокому искусству войны. У таких мастеров, как Жуков, Конев, Рокоссовский, Василевский, Ватутин, чьи труды он штудировал, а кого-то и слушал, ловя каждое слово на лекциях в Академии имени Фрунзе в Москве. Он не только выучил наизусть все правила, но и мог видеть их проявление в конкретных битвах советской армии в минувшую Великую войну. И вдруг оказалось, что самому, без подсказки, уметь находить, какое из правил и в какой мере надо применять в данной обстановке, это гораздо труднее. Когда народная армия взяла Шанхай, то казалось, победа и конец войны уже рядом. Проклятые чанкайшисты вот-вот сдадутся или убегут в эмиграцию. Оказалось же, что окопавшиеся на юге американцы не только не собирались уходить, но и переходили в контратаки, иногда нанося достаточно болезненные удары. И пусть потери пока не были критичны и не было сомнений в окончательной победе, но что скажет сам великий красный император Сталин, услышав доклад? Не вызовет ли это его немилости к нему, Ли Юншену, с самыми печальными последствиями? «Проклятые буржуи», Помещики и их прислуга, а также их американские хозяева, чтобы вы сгорели в атомном огне. Тем более, что сюда, на юг, сбежались от неудержимого наступления китайского коммунизма все недовольные народной властью, а значит, Гуанчжоу может считаться при штурме за вражеский город, где не надо беспокоиться о сохранении жизни населения. Под рукой Ли Юншена было четыре дивизии — 15 и 28-я, из тех, кто форсировал Великую реку и брал Шанхай, и еще 59-я и 66-я, пришедшие уже после, еще не проверенные в бою и не имевшие опыта. В Гуанчжоу уже укрепились части 2 дивизии морской пехоты США, еще многочисленные тыловые подразделения, всего до 10 тысяч американцев, а также неустановленное число сбежавшегося туда Гаминдановского отребья, по разным подсчетам от 50 до 100 тысяч, боеспособность и дисциплина которых оценивались невысоко. Однако же их хватило построить вокруг города весьма серьезные укрепления, к тому же враг не имел проблем со снабжением и транспортом при наличии хорошо оборудованного порта и складов в своем самом ближнем тылу. Народной армии же приходилось все вести за 500 километров от города Чанша, где была главная тыловая база. Не хватало бензина для машин, в грязи застревали даже гусеничные тягачи. И под проливным дождем грязь месили ногами носильщики из местного населения, мобилизованные в трудовые батальоны. Ведь будет справедливо, если те, кто отсиживался по домам, когда мы проливали кровь за победу коммунизма, тоже внесут свою плату своим трудом. Как было у советских товарищей. Все для фронта и для победы. Кто не воюет, тот должен трудиться, а кто не хочет работать... Тот не ест и подохнет. Мобилизованные на труд фронт получали паёк, достаточный и им, и их семьям. И все равно немало было саботажников, вредителей и дезертиров. С такими разговор был короткий, по законам военного времени. Так же, как с бандитами, мародёрами, курильщиками и торговцами опиумом. Где проходила народная армия, безлюдили деревни. Дома оставались лишь старики, женщины, дети и коллеги а трудоспособные мужчины, кто не были призваны в строй, если не тащили груз по распутице, то восстанавливали дороги, мосты, работ хватало всем. В декабре стало, наконец, легче, закончились дожди, и удалось прогнать с жемчужной реки американскую флотилию, хотя отсутствие своего флота там очень мешало. Народная армия вышла к Гуанчжоу, всего 30 километров до самого города. Дальше продвинуться не получалось, Морская пехота США оказалась неожиданно сильным противником. Первые атаки народной армии на рубеж обороны были отбиты с заметными потерями. И если пехоту можно было восполнить мобилизацией населения и даже пленных гомендановцев, желающих загладить свою вину, то с техникой, особенно обученными экипажами и расчетами, было намного труднее. В то же время и американцы могли лишь обороняться, но не наступать. Сил у них явно не хватало. Возникло равновесие с перспективой долгой позиционной войны, что, как знал Ли Юншен, совершенно не входило в планы великого императора в Москве. «Что тебя тревожит, наш повелитель? Можем ли мы помочь тебе советом? Нас не учили искусству войны, но великий мастер побеждает еще до боя и без боя. Лань, Орхидея и Киан, Роза, сестры китаянки. Нас не учили искусству войны, но в совершенстве учили искусству власти. Для власти же первый и главный ресурс — это люди. Не друзей, равные тех, кто может стать ими с высокой вероятностью, следует использовать, чтобы они хотя бы своими никчемными жизнями принесли пользу, как, например, мобилизованных здесь, на юге, который никогда не был лоялен северу, ставить в первые ряды при атаке пехотными волнами на вражескую позицию. Прибывая рядом с повелителем, даже мы познали какие-то основы военного искусства. Ну а друзей следует беречь. И если уж тратить, то на что-то очень ценное и важное. Повелителю ведомо о необходимом превышении сил наступления над обороной. Мы же знаем, что те, кто пришли сюда с боями от Великой реки, Слишком ценны, чтобы завтра погибнуть при штурме крепости Гуанчжоу. В школе в Москве нас учили видеть в каждом человеке его потенциал, то есть насколько высоко он поднимется. Среди офицеров и даже некоторых сержантов и рядовых 10-й армии мы уже отметили тех, кто будет благодарен повелителю, когда сами станут генералами или высшими чиновниками. И пусть никчемные вопят, что из достойных людей не делают солдат, Советские доказали всему миру, что страна и народ должны ценить своих защитников. Значит, так будет и в народном Китае. Так что надо сделать, чтобы те, кого мы избрали, завтра остались жить? Повелитель, сколько у нас этих никчемных, ждущих приговора? И сколько наловят завтра? Вели их не казнить, а дать возможность искупить вину трудом. Надо сделать всего лишь... Это ведь не будет нам стоить ничего». В худшем случае, если на той стороне не заметят или не поймут, у нас толпа бездельников лишь разомнется работой. Ван Юнь, беглец из Шанхая. Я был рожден в провинции Фуйзянь три десятка лет назад. Судьба носила меня почти по всему Китаю, пока десять лет назад я не осел в Шанхае, помощником почтенного господина Лю Вонга, который служил мистеру Гилмору по торговым делам. В китайской традиции считаются выше всех император и его двор, затем чиновники, затем крестьяне, затем те, кто занят ремеслом, и уже после идут торговцы, ниже их лишь солдаты» потому, даже когда я заработал неплохие деньги, меня презирали все равно. Я слышал, что в Америке, наоборот, человек с деньгами наиболее уважаем, и мечтал уехать туда. Но я не успел накопить достаточно, чтобы начать свое дело в другой стране, когда в Шанхай вошли коммунисты. Они относились к моему занятию с еще большим презрением, назвав нетрудовым элементом. Несколько раз мобилизовывали на труд фронт, заставляя чинить мостовую и трамвайные рельсы. Затем дозволили торговать, обложив при этом непомерным налогом. Я еще мог держаться и даже получать минимальную прибыль, но о том, чтобы быстро накопить капитал, нельзя было и мечтать. У мистера Гилмура я научился ценить свободу, делать то, что я сам хочу и когда хочу. Но при коммунистах все было жестко определено. Как в старом Китае, всем было предписано по сигналу барабана с городской башни утром вставать и начинать работу — а вечером также по сигналу заканчивать, запирать двери и не выходить на улицу. Жители, все до единого, были объединены в десятки. Не людей, а семей, которые должны были следить за правильностью поведения каждого и отвечать круговой порукой за любую его вину. Тех, кто показался нелояльным, равно как и чужаков, подвергали допросу в народной милиции, после чего случалось, что тех людей больше никто не видел — и не полагалось спрашивать об их судьбе. И каждый день был один час политсознательности, когда все должны были учить цитаты из краткого курса Сталина, а затем скандировать их хором. Уклоняющийся от этого действия считался большим преступником, чем вор и разбойник. В поиске врагов особенно усердствовали те, кто состоял в молодежной коммунистической организации. В большинстве «дети голодранцев», но иногда даже вполне достойных родителей. Они шныряли везде, как крысы, выслеживали, доносили. Вооружались обычно лишь бамбуковыми палками, но им на помощь быстро прибегал армейский патруль. Да, при коммунистах в Шанхае жить стало легче, особенно нищебродом. Больше стало работы, а значит и сытости, меньше преступности и грязи. Ценой такого ограничения свободы, какого не было даже при империи, Но что значит свобода для тех, кто ее не ценит? Я решил бежать на юг, где еще остался прежний порядок. По своим делам я знал тех, кто мог помочь. Таких, как я, набралось почти два десятка. Мы заплатили немалые деньги, американские доллары, чтобы нанять лодку и проводников. Проплыли мимо Нанчаня до Гуанчжоу, высадились на берег, и тут нас схватили солдаты. Это были коммунисты. Они забрали у нас все деньги и ценные вещи, но не в собственные карманы, а тут же по описи сдали старшему. Солдаты прежнего правительства тоже ограбили бы нас, взяв половину или даже большую часть, но с ними можно было бы договориться. Нам объявили, что попытка бегства с коммунистической территории это уже смертный приговор, но мы можем искупить трудом свою вину. И нас погнали в трудовой лагерь, где кормили, и даже неплохо, но выходить за ограду иначе, чем на работу, было запрещено под страхом смерти. Мы чинили дороги и мосты. Это была тяжелая работа, особенно для тех, кто к ней прежде был непривычен. Обязательные часы по теперь казались нам счастливым временем отдыха. Рядом с нами работали и мобилизованные из местного населения, но у них была привилегия ходить без конвоя. А за нами следили солдаты. Если кто-то из нас падал без сил его могли жестоко избить а кто отказывался работать тех расстреливали причем нашей стражей обычно были даже не коммунисты которые считались элитой вроде гвардейцев а бывшие правительственные солдаты из пленных или перебежчиков они были самыми жестокими надзирателями, выслуживая свое прощение бежать было невозможно повсюду были коммунистические войска тех кто пытался и был пойман расстреливали перед общим строем Плохая смерть. У нас в Китае достойному человеку подобает умереть в своем доме, в преклонных годах, в окружении детей и внуков и быть похороненным рядом со своими предками. Они так, без памяти, могил и даже имен. В тот день нас заставили копать громадные ямы, как сказал офицер, противоатомные укрытия для техники. Место тоже выбрал тот офицер на северном склоне холма, в трехстах шагах от вершины. Сказав нам... «Если плохо выкопаете, то все сгорите». Еще добавил, «Тех, кто будет лениться, привяжут к столбам там, на вершине, чтобы после, по их останкам, изучить поражающие действия бомбы». Там и правда стали вкапывать столбы из железнодорожных рельсов. Деревянные сгорят, а эти останутся. Тогда я решил бежать. Мы ведь считались не просто мобилизованными, а штрафными. И если коммунистам нужны жертвы, то кого они выберут, скорее всего?» Нас было десять, и всего один солдат надзирал, как мы работаем. Я ударил его лопатой по голове и взял винтовку. После этого у всех нас не было выбора, расстреляли бы всех, если бы поймали. И повезло, что трое из нашего десятка оказались местными, они знали тут все тропинки. Я был рад, когда нас, наконец, окликнули американские солдаты, хотя они приняли нас за коммунистических шпионов, избили и хотели пристрелить» но я говорю по-английски и сумел объяснить офицеру, что мы не шпионы, а заключенные, бежавшие с коммунистической каторги. Я говорю чистую правду. Чем мне поклясться, чтобы вы мне поверили? Я прошу вас лишь об одном, господин американский офицер. Возьмите меня в Америку, страну свободы, где человека ценят за его ум и капитал, а не принадлежность к сословию и верность идеи. Комитет начальников штабов США. Президенту. Факты из документа, приведенного выше, подтверждаются показаниями еще 28 перебежчиков и трех пленных коммунистов. То есть следует считать установленным, что «Коммунисты строят противоатомные укрытия для людей и техники на обратных скатах холмов» то есть готовиться не к атомному удару вообще, а зная его место. Коммунисты собираются разместить живые объекты, в данном случае заключенных, для оценки эффективности взрыва, то есть зная время, когда это произойдет. Войска коммунистов не приближаются к Гуанчжоу ближе 30 миль, даже там, где военная обстановка это позволяет. Более того, Среди солдат-коммунистов замечена боязнь нахождения на своем передовом рубеже, что прежде для них не было характерно. При том, что безопасное расстояние в 30 миль избыточно даже для боеприпаса той мощности, что русские взорвали в шанхайском порту. В частях Нуак, осаждающих Гуанчжоу, практически нет советских военнослужащих, что также является подтверждением высказанного выше – Со стороны Сталина логичнее подставить своих китайских сипаев как менее ценный материал под риск воздействия поражающих факторов супербомбы при возможном промахе. Представляется весьма вероятным, что Сталин желает испытать свое супероружие в реальных условиях или его уменьшенную копию, на что указывает безопасный радиус в 30 миль. Наши вероятные потери, по заключению экспертов, В Гуанчжоу не останется даже живых крыс. Людские потери – до 10 тысяч граждан США, военнослужащих и гражданского персонала. И до миллиона китайских беженцев. Приписано карандашом. Ситуация на месте грозит выйти из-под контроля, ввиду утечки информации. Еще приписка. Уменьшенную копию. А если Сталин хочет провести эксперимент, максимально приближенный к реальности, на каком расстоянии могут находиться свои войска без потери боеспособности, использовав китайцев как подопытных крыс. Заголовки американских газет Новости из Китая. Русские намерены испытать свою сверхбомбу по Гуанчжоу. Еще несколько тысяч американцев завтра сгорят в атомном огне. Сумеет ли наш президент удержать советских от такого злодейства? Миллион китайцев, виновных лишь в том, что выбрали демократию, а не тоталитаризм, завтра умрут в осажденном Гуанчжоу. Это начало Третьей мировой войны? Сколько еще нам терпеть, что Сталин убивает американцев тысячами? Послание королевы Великобритании Елизаветы II Сталину. Утро 23 декабря 1955 года. Господин Генералиссимус, совсем недавно вы заверяли меня, что ваша страна привержена к решению конфликтов дипломатией, а не войной. Сейчас вы намерены применить свое ужасное оружие, которое предъявили миру два месяца назад, по китайскому городу Гуанчжоу, ради китайской революции и свободы народа Китая. Не обсуждая тему, насколько ради этого необходимо убить миллион китайцев, хочу обратить ваше внимание, что моя страна не воюет ни с СССР, ни с народным Китаем. И напомню вам, что всего в 70 милях от Гуанчжоу находится Гонконг, где проживает несколько тысяч британских подданных. Великобритания, неся ответственность за это владение, весьма обеспокоена возможной угрозой для их жизни и собственности. Неужели нельзя решить ваш спор другим путем, не прибегая к атомным сверхбомбам? Моя страна готова быть посредником в возможных переговорах между СССР и США. И в самом крайнем случае, ведь возможно применить бомбу меньшей силы, чтобы Гонконг не пострадал. Анна Лазарева. Москва. 23 декабря 1955 года. «Политика — это слишком важная вещь, чтобы доверять ее военным», — сказал Пономаренко. Чьи это слова там? «Нам здесь повторения пусанского поздарма не надо. Товарищ Василевский слишком хорошо ознакомился с военной историей того мира. И со своей колокольней он абсолютно прав. Если мы подтвердим, то есть шанс без боя взять Гуанчжоу. И Китай будет наш, полностью. А ваши протеже, наверное, ждут заслуженной награды. И как им объяснить, что инициатива, безусловно, полезна, когда влечет результат, не выходящий за пределы их уровня? Вы полагаете, что американцы оценили бы наше миролюбие? Спрашиваю я. Кстати, военная обстановка там и правда складывалась не слишком благоприятно. Аналога Пусанского наступления от Гуанчжой до Янзы, скорее всего, не было бы. Но какие были бы политические последствия, если бы товарищу Юншену пришлось отступить с потерями? «Анна Петровна», — произнес Пономаренко, — «мне напомнить вам главную задачу вашей службы — замечать и предотвращать угрозы, готовые совершиться завтра, а не реагировать на то, что уже произошло». «Вам не кажется, что вот так ткнуть американцев морды в...» некую субстанцию, это значит побудить их к более жесткому ответу на то, что мы предпримем завтра. Напомню, что товарищ Сталин тверд во мнении. Некий тропический остров должен быть наш. И если в той истории все едва не завершилось большой войной, то что случится здесь? «Остаюсь во мнении, отступать нельзя», — отвечаю я. «Китайские товарищи не поймут. И выгода все же большая если получится развязать нам руки в Китае, высвободить наши войска. И вьетнамский фронт становится намного устойчивее, получив связь по суше с нашей территорией. Ну а для США еще один удар по престижу и авторитету в мире. Да и в конце концов, мы ведь можем и после назад отыграть, если американцы сразу не купятся. Так что нам мешает после проявить мирную инициативу? А пока посмотрим, примут ли они наши условия. Скажите спасибо, Анна Петровна, что в этом вопросе товарищи военные вас всецело поддерживают, произнес Пономаренко. Хотя по мне, это как раз тот случай, когда суди не выше сапога. Вы хоть понимаете, что ваши хунвейбинки опять влезли со своей дурной инициативой туда, где уж точно не их компетенция? Хотя это можно было предвидеть, когда они там оказались в роли явно не по своему уровню. И что самое непонятное, мне лично куда наши представленные товарищи смотрят. Им местные кого товарищ Ван Мин прислал. Как вышло, что они оказались у ваших протежев подчинении, Что, в Китае уже дефицит управленческих кадров? Ответить по порядку, Пантелеймон Кондратьевич? Каждый смотрит в пределах своей компетенции. Наши военные советники сугубо со своей позицией, которую вы уже озвучили. И по-своему они совершенно правы. Гуанчжоу мы бы, несомненно, взяли, но вопрос лишь в какой срок и с какими потерями. И трофеи тоже повод для победной реляции. Одних лишь самолетов там американцы бросили. У меня записано. 52 штуки насчитали в исправном состоянии. И не только скайрейдеры, но и истребители F-84. Товарищи от контор тоже бдят. Но ничего антисоветского в поступках сестер даже под микроскопом не обнаружено. Все же в их преданности СССР и Коммунистической партии не сомневается никто. А касаемо местных гражданских товарищей, так тут сразу несколько фактов совпали. Во-первых, покойный Мао со своей компанией Шейхубу Бу очень хорошо успел проредить старые кадры КПК, до кого сумел дотянуться. До Маньчжурии, где был наш товарищ Гао Ган, не смог, но там исторически сложилась очень сильная позиция русской общины — из которой большая часть тамошних управленцев и состоит. Во-вторых, в Шанхае и южнее до сих пор военное положение, так что роль армии выше, чем гражданских, а товарищ Юн Шен своей властью присвоил этим особам лейтенантские погоны и поставил на официальные должности своих адъютантов. В китайской народной армии, где случается, что младлей командует ротой, а то и батальоном, этим никого не удивишь, По факту же, сестры Цветочки строят всю 10-ю армию КНА на законных правах голоса ее командующего. В-третьих, в свете знакомства руководства СССР с тем, что случилось в иной истории, есть политическая линия не тратиться чрезмерно на подготовку китайских кадров, по крайней мере, на первом этапе. В-четвертых, Подготовка в нашей школе и, в самом деле, намного выше качеством, чем местечковый опыт китайских партизан у Гао Гана и Ван Мина. И, в-пятых, не надо их называть хунвейбинками. Они этого не заслужили, хотя бы тем, что свою деятельность направляют ни в коем случае не против партийных товарищей, а исключительно против контрреволюции. Как Павки Корчагины женского пола из китайской спецификой. Впрочем, как часто и у нас бывало в первые годы, когда такие комсомольцы с огнем в глазах и дров наломают от усердия, как товарищ Аркадий Гайдар в Сибири революционный порядок наводил. Мы-то его простим, но простят ли хакасы? Мое мнение, когда в Китае все окончательно завершится, то можно сестричек назад в Союз вытянуть, хоть пионервожатыми в Артек для стажировки. Или товарищ Юншен наконец женится, Да хоть на них обеих сразу, в Китае с этим, как у нас в Средней Азии в двадцатые было. И будет у них, как у большинства женщин, семья, дети, главные, а не весь мир под себя прогибать. — По вам, Анна Петровна, это незаметно, — усмехнулся Пономаренко. — А если эти станут лет через десять товарищами Мао женского пола и в двух экземплярах? Без всяких переворотов, когда товарищ Ван Мин на пенсию уйдет. Ответ правительства СССР, США и Великобритании. 23 декабря 1955 года. Советский Союз, поддерживая освободительную борьбу китайского народа против империалистического порабощения, не желает жертв среди мирного китайского населения. Поэтому СССР согласен на взаимный мораторий на применение атомного оружия на территории Китая и прилежащих морей при условии эвакуации Гуанчжоу в десятидневный срок до 3 января 1956 года 24.00 по московскому времени и передачи этой территории под полный контроль КНР. СССР и Китайская Народная Республика считают, что нахождение так называемого правительства Чанкайши в Гонконге несовместимо с нейтральным статусом этой территории. Сообщение ТАСС. Сегодня, 23 декабря 1955 года, с космодрома «Звездоград» произведен плановый запуск научно-исследовательского спутника Земли. Аппарат успешно выведен на расчетную орбиту. Программа полета предусматривает проведение научных экспериментов с возвращением на Землю результата по завершению полета. Обсервер, Лондон, 24 декабря 1955 года. Являются ли русские цивилизованными людьми? Для любого из наших читателей, кто способен отличить джентльмена от дикаря, ответ очевиден. Цивилизация предполагает высокий уровень культуры, культурный человек следует общепринятым правилам, Пребывая в приличном обществе, где давно уже считается недостойным поведение, основанное на грубой силе и угрозах. В такой же степени это применимо к международным отношениям. И как в таком случае следует квалифицировать советский ультиматум нашему американскому союзнику? Убирайтесь из Гуанчжоу, или мы сожжем там все на десятки миль вокруг? Подобное требование могла предъявить в XIX веке европейская держава какой-нибудь азиатской или африканской диспотии но никогда одна цивилизованная страна другой цивилизованной стране. И это азиатчина, варварство в самом худшем виде. Изжитый в Европе с времен Древнего Рима с его «Вай Виктис» горе-побежденным, но не забытые русскими с тех пор, как монгольские орды, подошедшие к стенам их городов, сводили всю дипломатию к требованию правителю «Дай Рязань» или «Дай Галич», «Дай» иначе мы все тут разрушим, сожжем и сами возьмем, что останется. Логика дикаря с большой дубиной, для которого размер этой дубины есть единственный аргумент. Сегодня Сталин поступил как дикарь, пригрозив великой цивилизованной державе Соединенным Штатам Америки своей большой ракетно-атомной дубиной, просто потребовав в стиле Чингисхана «дай Куанчжоу». При этом нам великодушно было позволено оставить себе наш Гонконг. Но что будет завтра, если русский властитель изменит свое мнение? Если он захочет взять себе и Гонконг, и Гибралтар, и еще что-то, или сразу ввести в британии коммунистический строй? Иначе же... Что мы тогда сможем ему ответить? Сталин сказал «Дай Гуанчжоу». Сказал это не одному президенту Эзенхауэру, а всему цивилизованному миру, показав, что правила, принятые в нем, для коммунистов — ничто, нанеся глубокое оскорбление, в том числе и нашей державе. Но поступив так, он сам расписался в своем дикарстве, вычеркнув себя из нашего списка цивилизованных людей. Варвар, вкусивший завоеваний, не остановится уже никогда. Пусть сейчас он миролюбив, как удав, проглотивший и переваривающий очередную добычу. Но что будет завтра, когда он проголодается? Чья очередь следующая — стать обедом? «Сталин — это Чингисхан сегодня». Обложка журнала «Тайм» декабрь 1955 года. Альт-Ист. Портрет Сталина в старинном монгольском шлеме. Черно-красные тона, темные силуэты диких всадников, пламя пожара над городом. Средневековые дома, но тени от них похожи на небоскребы Нью-Йорка. Эйзенхауэр, президент США. Разговор по телефону. 25 декабря 1955 года. «Эйб, как у нас дела?» Можете ли ускорить? Я знаю, черт побери, что планировали в январе, но было бы очень желательно через два-три дня. Да, пока не истек срок, что нам дал Джо убраться из Китая. И очень кстати пришлась бы наша козырная карта на стол. Скажите этому немцу, чтоб постарался. И вы тоже, ради величия Америки. А уж я не забуду». Космодром на мысе Канаверал. 28 декабря 1955 года. Это должен быть день американского реванша. Или катастрофы. Но о том думать не хотелось. Русские запустили пять дней назад уже четвертый свой спутник. Второй в этом месяце. И он летал сейчас по орбите, вещая по радио на два голоса. Русский вождь Сталин желал успехов и счастья в будущем Новом году, а его святейшество Папа поздравлял с Рождеством, в то время как Соединенные Штаты упустили время безнадежно и преступно. ведь это должен был сделать он, Вернер фон Браун, первый ракетчик мира. Русские назвали имя своего главного конструктора, Сергей Королев. Что про него известно? Работал в реактивном НИИ СССР еще до войны, в одно время с самим фон Брауном, однако же занимался тогда крылатыми ракетами и ракетопланами, а после вообще был арестован и едва не сгнил в ГУЛАГе. Вот так Сталин обращается с цветом науки своей страны. Был освобожден уже в 1942-м. Именно он в побежденной Германии отбирал людей, научные материалы, оборудование для вывоза в СССР ради участия в неких секретных проектах. Теперь ясно, в каких. То есть у русских в год их победы не было никакого задела по баллистическим ракетам с перспективой полета в космос. Иначе они бы не бывшего каторжанина поставили во главе, а того, кто двигал русский проект, пока Королев катал тачку на Колыме. Зато тогда русские захватили сразу все — научную базу со всеми экспериментальными данными, уникальное оборудование — испытательные стенды и, конечно, инженерно-технический персонал. И, судя по всему, сумели оценить, что попало им в руки и распорядиться этим с высокой эффективностью, в то время как он, главный творец всего, успел сбежать от наступающих красных орд и лишь с тем, что можно в портфеле унести. Сначала в Данию, где едва не принял идиотскую смерть от рук взбунтовавшихся дойче-казаков, во время пресловутого парада военных, затем в Швецию и, наконец, в США. Потому фон Браун был вполне искренен, считая, что весь успех русских основан на украденном у немецкого гения, то есть у него, и жаждал реванша. И ведь сначала его не слушали, лишь теперь сменили благостный сон на бешеную активность. Первые годы в Америке он был тут вообще никто, безработный неудачник. На жизнь зарабатывал лекциями и статьями в «Кольерс» о космических полетах, консультантом у Диснея в телепередаче о космонавтике и даже в Голливуде на «Юниверсал». И то ему не раз там приходилось слышать наподобие «Мистер Браун, вы говорите, что из пушки на Луну лететь нельзя, но зрителю нужна зрелищность, а не ваше научное зауме. Потому будем снимать, как написано у месье Верна, пушка размером с небоскреб и большой бабах». В этом все американцы. Им внешний показ и реклама едва ли не важнее самого дела. Даже чудо ничего не стоит, если вы не сумеете его выгодно продать. И сейчас. В командном центре полно репортеров, фотографов, кинооператоров. Вон и телевидение с камерами подъехало. Возможно, это как раз совершенно лишнее. Ведь никто не знает, каким будет результат. Фон Браун честно о том предупреждал. Но американцы решили, что риск — благородное дело. А ведь не хотели его оценить. Пять первых лет здесь ушли бездарно, чтобы обивать пороги американских корпораций, убеждать идиотов в перспективности ракет. А когда, наконец, его соизволили выслушать и что-то обеспечить, то еще надо было выбивать финансирование и объяснять этим тупицам, что взорвавшаяся ракета стоимостью в миллион долларов — это не бесполезные потери — а ценный экспериментальный материал, позволяющий избежать подобного при следующем запуске. С великим трудом, и не в последнюю очередь от того, что у русских уже есть, удалось продвинуть «Редстоун» — баллистическую ракету малой дальности, до 500 километров, которую армия США наконец то соизволила официально принять на вооружение. Хотя генералы были недовольны. Бомбардировщик одноразового действия ценой как суперкрепость а дальностью и нагрузкой, как штурмовик. Как объяснить тупым солдафонам, что это всего лишь первый шаг, пока еще несовершенный, но без которого не будет дальнейшего пути? И как не хватило ему, фон Брауну, всего какого-нибудь года, если бы его фау 2 десятками, даже сотнями и тысячами, были ведь планы, обрушились на Лондон и Москву? Ни у кого в мире не было бы сомнений в эффективности этого оружия. Примечание. Напомню, что в Альтмире победа была в 1944 до применения немцами Фау-1 и Фау-2. А какого труда стоило добиться начала разработки новой модели форсированного Редстоуна, после того, как стали известны характеристики русских баллистических ракет последних моделей? Но время было безнадежно упущено, и деньги давали с большим трудом. В итоге эта ракета была закончена совсем незадолго до русского спутника. Два ее первых испытательных запуска прошли успешно, а больше испытаний и не было из-за дурацкого приказа все силы бросить на создание космической многоступенчатой ракеты. При том, что для такой сложной технической системы вероятность, что все безупречно заработает с первого раза, столь же мала, как выиграть в лотерее «Джекпот». Зато намного более вероятно в данном случае, что если проблем не обнаружено, значит, они хорошо скрыты и могут выскочить в самый неподходящий момент. Потому-то Вернер фон Браун и хотел провести еще один испытательный запуск. Как раз третий, чтобы или убедиться, что все точно в порядке, или все-таки найти ошибку. Но по строжайшему приказу свыше... Не только третье испытание нового «Редстоуна» было отменено, но и запуск космической ракеты, в которой этот «Редстоун» был первой ступенью, требовалось провести срочно, без предварительных испытательных стартов, с первого раза, что не лезло ни в какие ворота. Фон Браун пытался возражать, но получил грубый окрик свыше. «Еще одни испытания! А чем вы занимались все эти годы?» Ждете, когда русские на орбиту будут уже не собак, а пассажиров возить целыми дивизиями? Это приказ и не обсуждается, если не хотите снова на биржу безработных. Сенатор Эйп Гилмор, надзирающий от Конгресса, ведет себя как большевистский комиссар. Ни черта не понимает в технике, но не желает слушать никаких возражений. Уверен, что если первая ступень взлетела без аварий целых два раза, то и сейчас все будет без осечек и Джимми Кертис, представляющий тут Национальный комитет по аэронавтике и формальный глава проекта, кому при удаче достанутся все лавры, смотрит в рот этому придурку. Что ж, он, Вернер фон Браун, честно предупредил о риске, и это сохранено в протоколах, и не может отвечать за чужое дурацкое решение. И журналисты как саранча, но теперь уже ничего не сделать. Да ведь есть какой-то шанс, что ракета взлетит успешно с первого раза. И все призы возьмет мистер Кертис и будет сверкать улыбкой с передовиц газет, как творец американской победы. Ну а он, Вернер фон Браун, кто вытянул на себе всю работу, будет хорошо, если в двадцатом в списке. А если не полетит тот, кого назначит виновным, что-то, кажется, это будет вовсе не Кертис и тем более не Гилмор. То есть терять абсолютно нечего. И пусть шанс мал, но ведь и в казино бывает, что выигрывают, поставив все на зеро. И Вернер фон Браун, натянув на лицо уже натренированную тут американскую улыбку, обратился к репортерам. «Господа, прошу внимания. Сейчас вы увидите подлинный триумф научной и технической мысли свободного мира». Русские, при всех их кажущихся достижениях, подобные Мефистофелю, они не умеют творить и способны лишь копировать чужое. Надо отметить с бешеным фанатизмом и усердием муравьев. Я, Вернер фон Браун, официально заявляю, что в основе всех советских космических достижений лежат мои замыслы, мои работы, которые коммунисты сумели лишь воплотить в металле. Я благодарен великой американской нации за то, что она предоставила мне возможность сделать эту космическую ракету, запуск которой сейчас покажет русским их место в мире. Записывают, снимают, увековечили эти его слова для истории. Может, не следовало говорить их сейчас, еще до старта. Но здесь, в США, фон Браун твердо усвоил, если есть шанс, надо за него хвататься поскольку тут самый гениальный проект сам по себе даже не половина успеха. Сколько гениев закончили жизнь в нищете, не найдя инвестора для реализации своих идей. Потому что не сумели себя правильно и вовремя презентировать. Попросту доходчиво объяснить тем, у кого большие деньги, что вот эта штука в будущем принесет вам еще больше денег и власти, дайте лишь срок, и выделите малую талику от своих щедрот». Если в Германии профессор считался выше банкира, то в Америке говорят, «Если ты такой умный, что ж ты такой бедный?» Бедный здесь значит неудачник, то есть худший грех, чем нарушение закона. Неудачник в США — это изгой. С ним никто не захочет иметь дело, не даст ему даже ломаный цент. Оттого даже бездомный американский бродяга должен кричать, что он — миллионер, испытывающий временные трудности и ловить свой шанс. После выхода сателлита на орбиту у пьедестала победителя будет не протолкнуться. И эти же слова сказал бы репортерам тот же мистер Кертис или кто-то еще. А сейчас все запомнят, если взлетит, что автором этого был он, Вернер фон Браун, лучший ракетный конструктор Германии, Америки и всего мира. Эксплорер, исследователь... Так называлась ракета, стоявшая сейчас на старте. Стоившая американскому налогоплательщику 5 миллионов долларов. В дальнейшем предполагалось снизить цену до 16,5 за 4 запуска, как значилось в контракте. Первая ступень, как было уже сказано, все тот же Redstone, только форсированный за счет увеличения объема баков с окислителем. Все тот же жидкий кислород и топливом. А вот тут, вместо прежнего этилового спирта новый состав — смесь диметилгидрозина и диэтилентриамида, что дало увеличение тяги на 8%. Казалось бы, немного, но это уже позволяло забросить груз на орбиту. Законы Ньютона не обойти. Первая космическая скорость — это 8 км в секунду, и она равна ускорению ракеты, умноженному на длительность работы двигателя. А ускорение равно силе тяги, поделенной на массу то есть и чрезмерно увеличивать вес топлива нежелательно, и длительность работы двигателя лимитируется жаропрочностью материала. Конечно, в США с этим гораздо лучше, чем было в Рейхе, но все же есть предел. Однако на спирту лишь чуть не хватало энергии добросить сателлит до орбиты, разогнать до 8 км в секунду. А с новым топливом стало возможным. Вторая ступень — тоже на основе Редстоуна, но уже в отработанной военной конфигурации, с двигателем на жидком кислороде и спиртовом растворе воды. Кто-то из молодых американских инженеров обозвал его русским словом «водка». Фуджет -думкупф. И ведь прилипло же, и даже в документацию пошло. Поверх него третье, переделанный капрал, топливо-анилин, окислитель, азотная кислота. А на нем и четвертое, еще не родившийся твердотопливный сержант, вернее, его малоразмерный макет, который прозвали «Сержант Бэби», с сателлитом вместо боеголовки. Первая ступень должна была проработать всего 155 секунд после старта и вывести ракету на угол в 40 градусов к горизонту. Дальше, по факту выключения двигателя первой ступени по радиокоманде с Земли, на 157 секунде полета происходило разделение и запуск второй ступени, которая своими газодинамическими рулями разворачивала ракету в горизонтальное положение, а затем, уже по заданной программе, в вершине баллистического подъема, приблизительно на 280 секунде полета, вторая ступень отстреливалась и запускалась третья, еще 70 секунд разгона. За ней четвертая, которая и выводила на орбиту 20-дюймовую сферу, где кроме научной аппаратуры для измерения температуры и космической радиации за бортом Размещались еще два радиопередатчика для передачи данных на Землю и мощная никель-кадмиевая батарея, вес которой 40% от всей массы сателлита, и микромагнитофон, который должен передать с орбиты ответные послания президента США. Это говорит президент Соединенных Штатов. «Чудеса техники позволили вам слышать мой голос сателлита, летящего через космос. Мое послание очень простое». Я передаю вам и всему человечеству, что Америка желает мира Земле и всем людям доброй воли. Сомнение снова шевельнулось. По уму до этого запуска следовало провести еще не один пробный, не на орбиту, а по баллистической траектории в Атлантический океан, чтобы снять параметры полета и телеметрию. Но из Вашингтона дали понять, что в анналы истории первый американский искусственный сателлит обязан войти в один год с русским спутником, и это не обсуждается. Что ж, бывает ведь, что дерзким импровизациям сопутствует удача. И даже если нормально отработает лишь первая ступень, это тоже будет успех. Собравшаяся публика увидит, как ракета эффектно уйдет со старта и растает в небе. И это навеки останется в газетах, на фото и кинопленке. Так что шанс войти в историю не так уж мал. Кроме зеро, джекпота, полного успеха, есть вероятность выиграть и просто поставив...